Царь со всем своим семейством в особом буере стоял у руля и правил. Царицы и принцессы в канифасных кофточках, красных юбках и круглых клеенчатых шляпах все на голландский манер настоящие сардамские корабельщицы. «Я приучаю семейство мое к воде», — говорит царь. «Кто хочет жить со мною, тот должен бывать часто на море». Он почти всегда берет их с собою в плавание, особенно в свежую погоду, запирает наглухо в каюту и все лавирует против ветра, пока хорошенько не укачает их, и сальва хоноре не вырвет. Тут только он доволен. Мы боялись, как бы не решили ехать в краншлот. Участники одной из подобных прогулок в прошлом году не могут ее вспомнить без ужаса. Застигнутые бури, они едва не утонули, попали на мель, просидели несколько часов по пояс в воде, наконец добрались до какого-то острова, развели агонии, совершенно голые, мокрое платья должны были снять, покрылись добытыми у крестьян суровыми санными одеялами и так провели всю ночь, греясь у костра, без питья, без пищи, новые робинзоны. На этот раз судьба нас помиловала, На адмиральском буере спущен был красный флаг, что означало конец прогулки. Мы возвращались каналами, осматривая город. Каналов здесь множество. «Если Бог продлит мне жизнь и здравие, Петербург будет другой Амстердам», — хвастает царь. «Управить все, как в Голландии водится», — обычные слова указов о строении города. У царя страсть к прямым линиям — Все прямое, правильное кажется ему прекрасным. Если бы возможно было, он построил бы весь город по линейке и циркулю. Жителям указано строиться линейно, чтобы никакое строение за линию или из линии не строилось, но чтобы улицы и переулки были равны и изрядны. Дома, выходящие за прямую линию, ломают безжалостно. Гордость царя! Бесконечно длинная, прямая, пересекающая весь город Невская перспектива. Она совсем пустынна среди пустынных болот, но уже обсажена тощими липками в три-четыре ряда и похожа на аллею. Содержится в большой чистоте. Каждую субботу подметают ее пленные шведы. Многие из этих геометрически правильных линий воображаемых улиц почти без домов торчат только вехи. На других уже обстроенных видны следы плугов, борозда недавних пашен. Дома возводятся, хотя из кирпичей, приготовленных по Витрувиеву наставлению, но так поспешно и непрочно, что грозят падением. Когда проезжают по улице, они трясутся. Болотистая почва слишком зыбкая. Враги царя предсказывают, что когда-нибудь весь город провалится.